Роберт Розье. Дата рождения 28 июля 1955 года. Псевдонимы прозвища Нэрия Исраэль. Особенности: Член храма любви секты черного превосходства убивал по приказу нанесение увечий. Количество жертв 7. Время совершения убийств с 1981 по 1986 год. Дата ареста. 31 октября 1986 года. Способы убийства. Нанесение ударов ножом. Места совершения преступлений. Флорида, Нью-Джерси, Миссури, США. Статус. Сделка о признании вины. 22 года за убийство. Был отпущен спустя 10 лет. Осужден по закону трех ошибок за мошенничество с чеками, получил в качестве наказания пожизненное лишение свободы с правом подачи ходатайства на условно-досрочное освобождение по отбытии 25 лет заключения. Согласно этому американскому закону, те, кто совершили три серьезных преступления, получают длительный срок тюремного заключения. Биография. Розье родился на Аляске но его семья переехала в Калифорнию, и он ходил в старшую школу Кордовы в Сакраменто. Разье поступил в Абердинский колледж первой ступени, а потом перешел играть за футбольную команду в Калифорнийский университет в Беркли. В 1979 году он был выбран Сент-Луис Кардиналс в девятом раунде драфта НФЛ. Разье сыграл 6 игр за Кардиналс, прежде чем его освободили от контракта. По слухам, причиной стало употребление наркотиков. Разье начал совершать мелкие преступления. После шести месяцев в тюрьме он присоединился к храму любви Яхве-бен-Яхве Яхве в 1982 году. Далее он решил сменить свое имя на Нерию Израиля, которое в переводе означает «Дитя Бога». Убийство. У Яхве была тайная группа под названием «Братство», в которую Разье вступил в 1985 году. Чтобы быть принятыми в нее, желающих обязывали убить белого человека и принести часть его тела. Это толкнуло Розье на смертоносный путь, на котором он убил семерых невинных людей с целью угодить братству. Одним из его первых приказов было пойти и убить белого мужчину, чтобы доказать, что он чего-то стоил. Разьье шел по улице и наткнулся на пьяного Реймонда Келли. Келли спал в своей машине на парковке за баром, в котором провел весь вечер. Заметив жертву, Разье подошел к автомобилю, открыл дверь и снова и снова ударил своим мечом жертву. Он должен был принести доказательства, поэтому отрезал одно ухо Келли, но уронил его и не смог найти. Убийце пришлось отрезать второе ухо. Сссилу Бренч не понравились издевательства над ним со стороны членов секты, и он столкнул с дороги женщину члена братства. Его номерной знак переписали, и ночью трое участников культа наведались в квартиру жертвы, но бренчу удалось отпугнуть их. Однако четыре ангела смерти, включая разье, вернулись, заткнули Сесилу рот кляпом и привязали его к стулу. Затем они ударили его ножом 25 раз ухо мужчины отрезали и доставили лидеру — Яхве. Следующими целями стали Энтони Браун и Руди Бруссард. Они были против покупки секты их многоквартирного дома и высказывали свое мнение всем, кто слушал. Поэтому ангелов смерти вместе с Розье отправили решить возникшую проблему на Хэллоуин 1986 года. Сначала они выманили Бруссарда из дома и выстрелили ему в голову. Браун попытался сбежать, но его повалили на землю и застрелили. На этот раз на месте оказались свидетели. Арест и суд. разе арестовали в ту же ночь, 31 октября 1986 года. Чтобы помочь себе, он предложил рассказать властям все, что знал о преступлениях секты, в том числе о многих убийствах. За предоставленную информацию Розье включили в программу защиты свидетелей и создали для него новую личность. Итог. 5 февраля 1999 года Розье под новым именем Рамзес арестовали за аннулирование фальшивого чека. Полиция смогла отследить 29 фальшивых чеков, использованных им, и их сумма составила свыше 2000 долларов. Разьье сказал полиции свое настоящее имя, полагая, что благодаря программе защиты свидетелей ему не предъявят обвинений. Но он ошибся, и его осудили за мошенничество. Поскольку разье уже сидел в тюрьме, то он попадал под действие закона трех ошибок Калифорнии. Разье автоматически получил 25 лет пожизненного заключения. Он получит право на условно-досрочное освобождение в 2024 году.